Стабилизируйте хорошие ощущения, то есть учитесь вставать внутри себя на конкретную волну настроения. Теперь, когда вы понимаете, что ваше настроение не управляется внешними факторами, вы осознаете свою ответственность за настройку внутреннего приемника. Только у вас есть под пальцами ручка, которую можно крутить, чтобы настроиться на любую частоту. Вы часто жалуетесь мне. «Вот месяц назад у меня было отличное настроение», «А сейчас оно пропало, и я никак не могу к нему вернуться». Любое ощущение теряется для того, чтобы быть найденным. Найденным уже осознанно. Представьте, что ваша указка в момент «вжик» слева-направо пересекает кучу волн. Многие из них темные и противные, но попадается одна радужная и сверкающая. Вы начинаете орать «Где она? Где она? Я ее видел!» «Отлично!» Если вы что-то увидели, значит, вы знаете, что это существует. Если это существует, вы можете это отыскать. Чтобы это отыскать, в вас должно проявиться намерение. Желание попасть туда снова. Например, в радость. Если ваше внимание нацелено на то, чтобы снова попасть в радость, вы туда попадете. Пока ваша указка слабая и фокус слабый, вы соскакиваете с волны на волну и попадаете все больше на темное потому что они вам привычнее. Но внутреннее желание и упорство найти опять радужную волну делают ваши ментальные мышцы сильнее, и вы крепче и стабильнее держите указку. Сначала вы способны задержаться на волне радости пару секунд, затем 10 секунд, проходит какое-то время и несколько ям, и вот вы уже в радости минуту или две, и так далее. Чем чаще вы встаете на какую-то конкретную волну, тем крепче мышцы, которые держат указку, то есть ваш фокус на чем-либо. Чем крепче ваши невидимые мышцы, тем стабильнее держится в фокусе волна, на которой вы хотите пребывать. Когда вы окрепнете очень хорошо, волна радости станет стабильной фоновой частотой. Базовой лично для вас.